Эмма Робертсон сидела в классе, наморщив лоб и грызя карандаш. Потом очень медленно, с видом человека, выдающего важную тайну, принялась за работу. Эмма написала. Мы ездили в ланкер, где есть ведьмы. Они добрые, они растят травы. Мы встретили эту ведьму, она была очень... Веселая и спела нам песню про еожика, в которой были трудные слова. Джейсон хотел пнуть ее кота, но кот загнал его на дерево. Теперь я много знаю про ведьм. У них нет бородавок, и они не едят маленьких детей, а они совсем как бабушка только бабушка не знает трудных слов сьюза на учительском месте расслабилась вид склоненных над тетрадями детей действует очень успокоительно хорошие учительницы используют любой подручный материал а свозить школьников в гости к нянюшке яг было очень познавательно эквивалентно двум курсам университета у урока идущего как задуманно свой особый запах карандашной стружки гуаши давно покойных палочников клея и конечно слабая нотка билли за плечами у сьюзен была бурная встреча с дедушкой сьюзен злилась что он ей многого не рассказал а он ответил что конечно не рассказал потому что если рассказать людям что ждет их в будущем то будущее изменится конечно в этом был смысл в этом была логика но беда в том что сьюзен была логична почти всегда И потому теперь семейная динамика вернулась в прежнее неловкое, холодноватое положение, в котором они практически жили. Маленькая семья из двух человек, существующая за счет своей дисфункциональности. Может быть, — подумала Сьюзен, — это и есть норма. Когда припрет по-настоящему... Спасибо, нянюшка, я к Сьюзен теперь не забудет этого выражения. Они доверятся друг другу машинально, даже не задумываясь. Но вне чрезвычайных ситуаций будут держаться друг от друга подальше. Смерть крыс тоже давно не видела, но не смела надеяться, что он мертв. Впрочем, ему и это до сих пор не мешало. С этой мысли она съехала на мысль о содержимом своего стола. сьюзен строжайше запрещала есть в классе и считала, что если правила существует, оно относится ко всем, в том числе и к ней самой. Иначе это не правило, а просто самодурство. Но правила существуют для того, чтобы задуматься, прежде чем их нарушить. У нее в столе среди книг и бумаг еще оставалось полкоробки самой дешевой продукции Хиггса и Миккенса. Осторожно открыть крышку стола и сунуть туда руку было несложно. Никакой сложности не представляло также сохранять при этом строгое учительское выражение лица. Пальцы нашарили конфету среди пустых бумажных гнездышек и сообщили сьюзен что это опять чертова нуга. Но сьюзен решила твердо. «Жизнь — трудная штука. Порой получаешь и нугу». Затем сьюзен с деловым видом взяла ключи и пошла к чулану с канцелярскими принадлежностями, стараясь идти деловитой походкой человека, намеренного пересчитать оставшиеся карандаши. «Карандаши, в конце концов, это дело такое...» С ними никогда заранее не скажешь. За ними надо следить. Она защелкнула за собой дверь чулана. Теперь он озарялся только тусклым светом, падающим через окошечко в двери. сьюзен сунула в рот конфету и закрыла глаза. Послышался слабый картонный звук. Она открыла глаза. Крышки коробок со звездами медленно поднимались. Звезды высыпались. И закружились во мраке чулана, сияя на фоне темноты. Миниатюрная галактика. Она медленно вращалась. Сьюзен понаблюдала за ними и произнесла: "Ну хорошо. Я тебя внимательно слушаю, кто бы ты ни был". Во всяком случае, она собиралась это сказать, но поскольку зубы у нее были склеены ногой, вышло следующее: "Охо! Я же ваши фуфую. Фуфливэ". Проклятье! Звезды закручивались спиралью у нее над головой, и полумрак чулана сгустился в межзвездную тьму. «Эхе-хе-хе-хе! -эх -эх -эх Хмерть -эх -эх -эх -эх крыс!» — начала она. — Это я, — сказал лапсанк «Тик! Настоящий совершенный момент даже Нуга не испортит».